Глава вторая. Посланник. Со взором полным хитрой лести ей Карла руку подает, вещая дивная наина, мне драгоценен твой союз, мы посрамим коварство Финна. Пушкин. Суд и происшествие это отдалили нас от ставки фельдмаршалской. Возвратимся к ней и послушаем, что там говорится. В ней слышны были два голоса, долго и тихо беседовали они между собою на полурусском и полунемецком языке, как будто совещались о весьма важном деле. По временам раздавался третий, пескливый голосок наконец один из совещателей произнес твердо и чисто по русски смотри же голяв самсоныч не ударьте лицом в грязь да выполните дельце чистенько на эту просьбу в которую вкрадывалось повеление отвечал тоненький голосок потолкуй еще борис да потолкуй поворожи да еще накажи Тебя бы Августом, а не Борисом звать. Эка дива, один блин никомым испечь. Ныне времена не те. Послан за одним делом, сделай их пять хорошенько. Это по батюшкиному, да по моему. О, ох, вы, полководцы, гадают по дням и ночам на каких-то басурманских картах, шевелят, переворачивают, думают думу великую, а с места ни шагу. Добро б голову, как целый край забрать. А то сидят бедняги, повеся нос над бедной деревушкой, которую муха покроет, с позволения сказать. ту По-моему, взял ее, да помарал на карте, в глазах не ребит, и в голове заботушкой меньше. Эх, Борис, кабы не пугнул тебя батюшка на легкий день, да на Новый год, под ерисфер... Ты бы, чай, и теперь переминался, как дать шведу щелчок и отплатить ему за нарвскую потасовку. — Забрался, Голиаф, — произнес прежний повелительный голос. — Тут и есть, — продолжал тоненький голосок, — теперь Голиаф, а давеча Самсоныч. Недаром говорят, что бояре правды не любят. Это видно, не чужую рубашонку дерут. Приложу к правде другую, выйдут две, локоть выше головы не будет. Честь имею репортовать высокоповелительному, высокомощному господину. Прощай, Боренька. Будь покоен, майнхерцкин, мое дитя дорогое. Все будет исполнено по-твоему. Прощайте, господин Паткуль. — Большой такой гроз, а? Черна волос, Шварц, не правда ли? — О, да, да, хорошо, хорошо, я, я, гуд-гуд, Ильза повезет меня к нему. — Девка славная по мне. Да скажи ему, Борис, что он будет отвечать мне своею головой, если приятель его набедокурит надо мною. Ведь я не Карлуша. С последним словом выползла из палатки маленькая живая фигурка от земли с небольшим аршин, довольно старообразная, но правильно сложенная. Этот человек был в треугольной, обложенной мишурным галуном шляпе, из которой торчало множество павлиньих перьев, в олонжевом парике, пышно всчесанном в градетуровом сизом мундире с бархатным пунцовым воротником и с такими же обшлагами, и с разными знаками, из золотой бумаги, и стекляруса на груди при деревянной выкрашенной шпаге. Это был Карла Борисова Петровича Шереметьева, необходимая потребность знатных людей того времени. Для сокращения походного штата он же исполнял и должность шута. «Сам государь бывал всегда окружаем этими важными чинами». В извинение слабости, веку принадлежащей, надобно, однако же, сказать, что люди эти, большую частью дураки только по имени и наружности, бывали нередко полезнейшими членами государства, говоря в шутках сильным лицам, которым служили истины смелые, развеселяя их в минуты гнева, гибельные для подвластных их намекая в присказочках да побасенках о неправдах судей и неисправностях чиновных исполнителей, о чем молчали высшие бояре по сродству, хлебосольству, своей корыстью и боязни безвременья. Карла, или Шут, искал только угодить своему господину, не имел что потерять, а за щелчком не гонялся. Неудовольствие посторонней знати не только не пугало его, но еще льстило его самолюбие. По наружности, обиженной природою, он утешался, по крайней мере, тем, что в обществе людей не только не был лишним, но еще играл ролью судьи и критика и имел влияние на сильных земли. Нередко уважали его и даже боялись. Одним словом, шуты были живые апологи, эзопы того времени. Карлу Шереметьеву любили почти все солдаты и офицеры армии его. Не терпели одни недобрые. Он знал многие изречения Петра Великого и умел, кстати, употреблять их. Нарядный человечек. Отошел несколько от палатки фельдмаршалской, стал на бугор, важно раскланялся шляпою на все стороны, вытянул шею и, приставив к одному из сверкающих глаз своих бумагу, сложенную в трубку, долго и пристально смотрел на Мунномеги. Солдаты выглядывали сначала из палаток, как лягушки из воды, потом выползли из них и составили около него кружок. — Здравствуй, названная кума. — Здравствуй, душечка, — сказал Карло, кивая горе головою и посылая ей по воздуху поцелуй. — Кого ж ты, ваше благородие, с нею крестить собираешься? — спросили два молодых солдата Преображенского полка. Карло начал морщиться, пожимать плечами и, закрыв глаза ручонками своими, запищал жалобным голоском. — Остыдили, осрамили отца командира, да еще кто ж, кажись, гвардейцы, эки недогадливые, кого ж чухонки с русским крестить, как не шведенка? «А-ха-ха! Идельно так!» — отвечали несколько солдат. «Да что ж названная кума не жалует к тебе? Спей сива, Хватьки! Молодцы!» «Позывает меня к себе на крестины. Жду и ныне зова, как петух на взморье. Да где ж мне одному-то? Прикажи!» — Отец-командир, выручим! — закричали бутырского полка солдаты с седыми усами. — Тебя выручим, а чихонку выучим, чтобы не спесивилась, — повторили несколько голосов. — Карла, уж мы ее взъере ферим! — Добро, злодейка! — грозится на лифлянскую сторону. Старый солдат, кого ж из нас выберешь для школы? Карла, задумавшись, вот те и задачи. Преображенцы молодцы со крестом и молитвою готовы один на двоих. Будет время, что пойдут один на пятерых. Верные слуги царские, с ними не пропадешь». Семеновцы-удальцы потешали вместе с преображенцами батюшку, когда он еще был крохоткою. Теперь надежный государь вырос, рукой не достанешь. Потехи ему надобны другие, не детские. Вырвут из беды да из полымя, будут брать деревни, города, крепости, царства. Только жаль, командир у них плохой множество семеновцев выступая вперед с досадою в разные голоса плохой в умели ты самсоныч у нас командир не переметчик какой немчура якушка крой брусберт или умор а русский боярин князь голицын о с ним мы умереть готовы Голицыны всегда служили царям верою и правдою, неизветами. Дай бог нашему Михаилу Михайловичу многие лета здравствовать! Дай бог роду его несчетные годы красоваться. Карла прост. Ужас прост. Несколько голосов. Докажи, бесенок. Старый солдат. Эки вороны. Разве не видите, что Самсоныч балясы точит, нас морочит? Карла. Солдат кормить жирно, страх нездорого животу. Кармана не набивает, государьвой казны не крадет. Один из толпы. То-то начальник. Чист перед царем, как свечка пред образом спасителя. Солдатская слеза на него не канет в день судный. Карла. Что ж он сделал еще доброго? Один за другим. Он первый показал нам, что шведские ружья не заколдованы. Он первый шел в огонь под Ерисфером и прорезывал нам дорогу, своею грудью молодецкую. А где он шел, там делалась улица из шведского полка. Карла. Экой ум. Лба не жалеет за матушку, за церкву, за царя надежу. «Как будто у него тройной череп!» «А я расскажу вам про одного, тот -то аразумник, тот -то бисерный. Сначала, как услыхал тревогу, так и убрался под пушечку, а потом, знать, бомбардер ударил его банником. Многие, поднес ему бомбардирскую закуску, а-ха-ха-ха!» «Карло, потом...» Ускользнул он ко мне в обоз Лишь кончилась беда, он первый Рассказывал, как дело шло Где кто стоял, что делал Как он пушки брал Послушайте, его так уши развесишь Поет и распевает Как жаворнок над проталинкой Старый солдат Видно, какой-нибудь матушкин сынок Вырос в хлопках да на молоке Потелячий и умрет. Благодарение Богу В нашем полку таким боярам не вот. Карла, а что ваш князь Михаил? Сделает дело на славу, да и молчит. Ну, кто бы знал про его храбрисло, Старый солдат, как кто б не знал. Не все хорошей славе на сердце лежать, А дурной бежать. И добрая молва — по добру и разносится. От всего святого русского воинства нашему князю похвала, государь его жалует. Ему честь, а полку вдвое. Мы про него и песенку сложили. Как придем с похода по домам, наши ребята да бабы будут величать его, а внучонки подслушают песенку, выучат ее, да своим внучатам затвердят. Карла Запрыгав и забив в ладоши. Тот-то молодец, тот то удалец, умрет, да не умрет. Скидает шляпу, станет и в Царстве Небесном по правую сторону. Эко слава, эко благодать. Простите, ребятушки, не помяните меня лихом за ошибку. Старый солдат, ничего, «Самсоныч, мы ведаем, что ты пошучивал, а шутка ведь не убивает, хоть она у тебя попадает иногда не в бровь, а прямо в глаз. Иной думает, ты спросту, а ну тебя шутка да загвоздка. Карла, за прощение покажу вам утешение, уж что-то штука». Несколько голосов. «Покажи, Самсоныч, покажи, ты ведь затейник большой». Старый солдат, да ты чай устал, Самсоныч, садись ко мне на колени, а рубята в кружок около тебя. Несколько голосов, ко мне, ко мне, Самсоныч. Карла, оглядываясь, у старика совестно сидеть, ведь я тяжел, куда как тяжел. Выбирает дюжего молодого парня из драгун и располагается у него на коленах. Люби ездить, дружок, люби и повозить. Слушайте же, православные, да. Отстраняет некоторых рукою, чтобы ему не мешали видеть мун намеки. Солдат, что ни говори, а все куманоуме, Карла зазнобило сердечко. Только вы, ребятушки, и заживите рану с надобьем пороховым, вырвите за нозу штыком молодецким. Развертывает ландкарту Лифляндии в большом размере с разными украшениями. Посмотрите-ка, суда. Солдаты пожимаются около него, смотрят на бумагу, иные через плечо товарищей, и передают, что они видели тем, которые сзади ничего не могли видеть. Несколько солдат один за другим. Вот это на одном углу гвардейский солдат, на другом бомбардир, на третьем драгун стоит, а на четвертом калмы кохти ребята, точь-в-точь, точь, полковник Мурденко. Что ж это за грамотка размалеванная, и что они делят меж собой? Два солдата, постарше и посмышленнее других, кружки со стройками, а один более другого, словно озера. Смотри-ка, брат, будто жилки текут. Урчайки ли уж, а может и речки? Здесь окрайницы, словно у Чудского. А тут перепутано нити, нити-то, подобно паутине, травки, бугорки, букашки, мурашки, крестики. И все с подписями. — Карла, это лифлянцы сведены на бумагу? Несколько голосов. — Лифлянцы? — Статочное ли дело? — Карла, а вы, небось, думали, что латышская земля и бог весь какой огромный край. Вот этого листика для него довольно. А для России надобно листов сто таких. Хотите ли знать, где Юрьев? Молодой солдат Юрьев, покажи, Самсоныч! Карла, водя его палец, не тут, вот здесь. О, поймал. Покрой же! Пальцем-то. Молодой солдат, невеличк же, а коли ладонь разверну, так чай целый край захвачу. Карла, вестима. Старый солдат, пора бы и ладонь расправить. Карла, а вот Ерисфер, где мы на Новый год пощелкали шведов. Солдат, эко, крохтка, окажись, вечер до утра дрались. Карла, круг-то большой со стройками, Чудское озеро. На берегу его Рапин, откуда Михаил Борисович выгнал шведов. Берет карандаш и замарывает некоторые места. Солдат, это ты для чего делаешь, Самсоныч? Карла, все эти места еще ту вон, за нами они. Солдат за нами, вот так славно, авось мы еще помораем, Карла, а вот медвежья голова, далее ракобор, колывань. Солдат, именат все русские, а в лифлянтах стоят. Карла, эко ты, башка, ведь все лифлянцы в старину были за Россию, за домом Пресвятые Богородицы. Города-то построены нашими благоверными русскими князьями и платили нам дань. В смуты наши пришел швед из-за моря. Вот смотрите, из-за этого солдат. Отколь его окаянного несло? Видно, братцы, из этого моря выскакивают фараоновы люди и кричат проезжающим, долго ли нам мучиться, скоро ли, скоро ли будет представление света. Карла, швед, как пришел из-за моря, застал врасплох наших, да и завладел всем здешним краем и святую церковь в нем разорил. За что ж дерется ныне наш православный батюшка? Снимает шляпу. Государь наш, Петр Алексеевич, Как не за свое добро, За отчизну свою давнюю. Видите, как она примкнута к России, Будто с нею срослась. Россия-то вправо рубеж Зеленую каемочкой обозначен. Солдат. Чуть-чуть рубчик виден. Да мы его сотрем. Другой. Стоять будем здесь. Так сами скоро заплесневеем. подлежач лежачь камень вода не потечет. Карла, а теперь куда бы хорошо поведаться со шведом? Скажу вам, ребятушки, весточку горяченькую, только что с пыла. Я слышал ее своими ушами в ставке фельдмаршалской. Да не выдайте же меня, братцы. Многие солдаты вместе. — Статушное ль дело, Самсоныч, ведь мы не некрести какие. Карлов полголоса, фельдмаршал, сидел вчера вечером с князем Михайлом, да с князем Васимим Алексеевичем Водбольским, да с Никитой Иванович Полуэктовым. Взяла меня охота подслушать их. Я и притаился за полою ставки, как зайчик за кустом, и слышу. Борис Петрович говорит, поздравляю вас, господа. Скоро у нас поход будет. Я для этого к вам из Обскова приехал. Шлипенбах задремал и думает, что мы так же заснули. Распустил он полки свои, похватерам, и нас, нежданных гостей, к себе не чает. А мы в добрый час да со святою молитвою нагрянем на него, как снег на голову. Несколько солдат, один за другим, разобьем его в пух, растрясем его кармашки с ефимками, возьмем лифлянды, свое старое добро, отчизну, отчину царскую. Карла, тогда ему и воевать не с кем будет, ведь и офицеры-то у него лучшие лифлянцы. Уж сказать правду матку, служат грудью своему государю, а как нашему крест целуют, станут так же служить, будут нашей каши прихлебатели. Поладим с ними, забражничаем, заживем, как братья, и завоюем под державу белого царя все земли от ледяного до черного моря, от Азова до... Толстый немецкий офицер? Уча рекрут, находит на толпу солдаты, разгоняя их палкой, кричит Форт, форт. Солдаты расходятся, толкуя про себя. На беду окаянного басурмана тут наткнула. Не спросили мы ребятшки Самсоныча, когда-то скажут поход. Немецкий офицер, запыхавшись, «Ряс, две, уф!». Но к виши, виши, носки вниз, уф! Сердится, что рекруты его не понимают, скидает с себя в досаде шляпу и парик, который трясет в руках, то, вытянувшись, как оршин, ступает по журавлиному, то, весь искобеневшись, прыгает едва не в присядку, то бьет по носкам рекрут палкою. О, шмерц! Ах, горе! Карла! «Палочка! Здоров! Для русская!» «Еще! Еще прибавь! Кажись, ваши братья на мужтре собаку съели, а еще не дошли до хвоста. Эх, я был немец! Поделал бы для ног станки и заставил бы ходить по натянутой струнке да попрыгать на одной ножке». Немецкий офицер, продолжая сердиться, «О, шмерц! Ой!» Горе, ой, без толков русско народ, толкает с дороги Карлу. Карла эку тучу надвинула. Словно нареченная кума мун на мяги. Смотри, гаспара дамыч, выучишь с русского на свою голову, на беду своей братье, и мечку шмерца. Передаст он это прозваньца, как песенку про князя Михайла В роды родов. Ведь русский, проказник большой, зарубит присказочку языком, не сгладишь терпугом, вставит разом в рамочку и выствит на показ на лобное место. Идет далее, маршируя и приговаривая Рясь! «Две! Ног выше, спина ниже, брюка толсто, головка пусто! О, шмерц! О, горе! О, шмерц!» Немного отойдя, мишурный генерал посмотрел опять в свернутую бумагу на гору Мунномеги и, как будто заметив на ней дымок, побежал опрометью в разоренный Нейгаузен. При выходе из городка ожидала Карлу женщина лет сорока, высокая, сухощавая. Одета она была, как обыкновенно снаряжаются чухонские девки в праздничные дни, но с необыкновенную наружностью ее. Одеяние это давало ей какой-то фантастический вид. На ней была повязка, подобная короне, из стекляруса, золотым галуном обложенная, искусно сплетенный из васильков, венок обвивал ее голову, надвинувшись на черные брови, из-под которых сверкали карии глаза, будто насквозь проницавшие. Черные длинные волосы падали космами по плечам. На груди блестела серебряная полушарие, на шее ожерелье из корольков. Она была небрежно обернута белую мантию. Сквозь правильные черты пожелтевшего лица ее мелькали по временам глубокая задумчивость или дикое буйное веселье. Голос ее то резал воздух, подобно крику ее щептицы, то был глух, как отзыв гробовой. Казалось бы, это необыкновенное существо должно бы в стане русском привлечь к себе жадное любопытство толпы. Напротив, ни один взор, ни одно движение не обличали этого любопытства. Чужеземка эта в стане находилась будто в своем селении, в своем семействе. Все... От высшего до нижнего чина знали ее по имени, разными знаками изъясняли ей свою приязнь, называли ее родными именами тетушки, сестры. Кто ж была она такая? Чухонская девка Ильза, маркетантша при корпусе Шереметьева, уже два года отправлявшая эту должность. Никто, скорее и лучше ее, не мог достать сладкого лагерного кусочка. Не было для нее ни запрещенного, ни далекого, ни скрытого. Для солдата имела она всегда искрометного шнапсу и табаку попушника. Это зелье еще недавно вошло в употребление, но уже нравилось солдату своим приятным головокружением. Высшим чинам умела она угодить хорошую анисовую водкой, животрепещущую рыбою, мастерским вареньем кофе, употребление которого начинали русские перенимать у немцев, и мало ли чем еще. К тому же исправляла она в стане и должность сивиллы. Генерал и профос равно веровали в этого оракула. Говорили даже, что сам фельдмаршал не раз призывал ее в свою ставку гадать об успехах русского оружия. Она предсказала ему победу при Эрестферме. Иные верили этим слухам, другие — и это была самая меньшая часть, отыскивали в этих свиданиях военачальника с воржеею причину не столь сверхъестественную. Именно видели в ней лазутчицу, передающую ему разные вести из Лифляндии, которую она то и дело посещала. Мы не можем до времени подтверждать ни того, ни другого мнения. Знаем только, что она в два года умела приноровиться к русским обычаям и выучиться несколько русскому языку, на котором говорила пополам с чухонским и немецким, приправляя эту смесь солью любимых поговорок народа, между которым, хотя она и не родилась, но нашла пропитание, ласки и, может быть, утешение. Среди обгорелых стен опустошенного городка Нейгаузена видна была Ильза, одна как привидение. Длинную сухощавую рукой манила она к себе нарядного Карлу. Белый хитон ее, удерживаемый другой рукою, порусил ветер. Подле нее... Стояла тележка о двух колесах, в которую запряжена была оседланная гнидая лошадка с косматою гривою, круглая как шарик. Бойкое животное выглядывало по временам из-за маленькой, едва согнутой дуги на свою повелительницу и потом нетерпеливо ударяло копытом о землю, но с места тронуться не смело, хотя и не было на привязи. По тележке разослано было пышное ложе из свежей соломы. Пока бежал Карла к Ильзе, ее обступило несколько солдат из караульни, помещенной в развалинах одного дома. «Скажи-ка нам слово и дело! Поворажи-ка нам на ручки, тетушка! Будет ли нам талант?» — кричали один за другим, протягивая к ней руки, полновесные и широкие, как у мясника. Севилла с нетерпением лошадки своей поглядывала на ожидаемый ею предмет, осматривала попеременно простертые к ней ладони и приговаривала. — Линия хорош, хорош, моя дитятка. Прямо в Лифлянды. Добре, очень добре. Много денег, богато замок, дом такой большой. О, пожив будет велик. Мой не забудь тогда, голубчик. Не забудем. «Не забудем! Прощай, ребятушка!» Здесь Ильза низко присела и послала рукою одному пригожему новобранцу поцелуй, заставивший его тряхнуть головой, как будто на нем волосы были острижены в кружок, и покраснеть до белка глаз. «Куда ж ты спешишь, тетушка?» «Все, тетушка, я молода девочка!» ну скажи сестрица голубушка куда с моей любезной самсоныч намун намяги поколдовать для большой большой генерал а, -а, -а ага смекаем попешенится вам желаем Солдаты воротились в караульню и продолжали между собой говорить, «Видно быть по ходу, братцы, линии-то выходят у всех на лифлянды, и ветерок туда позывают». У входа в опустошенное местечко стоял на часах солдат из рекрут, недавно прибывший на службу. А как фельдмаршал приехал только накануне из Пскова, то новобранец и не имел случая видеть его Карлу. Долго всматривался он издали в маленькое ползущее животное, на котором развивались павлиньи перья. Наконец, приметив галун на шляпе, украшение на груди и шпагу, он закричал «Кто идет?» «Солдат!» — бодро отвечал Голиаф. «Пароль! Троицын монастырь. Извольте идти, ваше благо!» «Высок! О, привоз! О, ходительство! Как вас звать-то? Да простите меня виноват! Я думал, что вы птица!» «Птица! <клёв _> птица!» «Только не тебе стрелять ее, молокосос!» — сердито проворчал мишурный генерал и обратился с важным поклоном к Ильзе, которая, не говоря ни слова, сделала ему глубокий книгсон, длинными руками схватила его в охапку, посадила бережно на тележку и мигом вспрыгнула на седло. Борзая лошадка, послышав на себе повелительницу свою, понеслась с места и засыпала ногами, как потоку, дружная молодьба. Скоро колесница, из которой едва торчал палаш рыцаря веселого образа и над которой господствовала корона сивиллы, начала исчезать из виду и, наконец, совсем потонула в двойственном мраке отдаления.